Гниющая растительность иногда тлеет от теплоты и внутренних химических реакций, но редко загорается. В этот период упадка на земле было позабыто само искусство добывания огня. Красные языки, которые принялись слезать груду хвороста, были для Уины чем-то совершенно новым и поразительным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 Я засмеялся и снова повернулся к темным деревьям. Там царил полнейший мрак. Уинна судорожно прижалась ко мне, но мои глаза быстро освоились с темнотой, и я достаточно хорошо видел, чтобы не натыкаться на стволы. Над головой было черным черно, и только кое-где сияли клочки неба. Я не зажигал спичек, потому что руки мои были заняты. На левой руке сидела малышка Уинна, а вправо я держал свой лом. Некоторое время я не слышал ничего, кроме треска веток под ногами, легкого шелеста ветра, своего дыхания и стука крови в ушах.